Теперь про то, чему мы будем учиться. Второй теоретический тезис творческого письма совершенно верен. Да, о мне рассказывать необходимо. Есть самородки, обладающие этим даром с рождения. Но искусство наррации, как всякой технологии, можно научиться. Я, например, совсем не самородок. Вот вот с небольшим лет мне впервые пришло в голову записать одну из своих внутренних историй. Очень уж она у меня получилась причудливая. К тому возрасту мне уже мало было воображать себя другим человеком. Однажды у меня на окне сидел, поглядывал круглым глазом ворон, что-то такое выстукивал в стекло своим впечатляющим клювом. Нормальный человек напугался бы. Вспомнил от Горпо или Бодро запел бы ты добычи не дождёшься. Я же стал воображать себя вороном, заглядывающим в однокомнатную квартиру, где обитает несуразное существо со странными ногами, уродливыми, кривыми и вообще, то есть буквально без перьев. Кнопка щёкнула, зажёгся свет, закрутилось кино, оно меня увлекло. Кину было просталетнего мудрого ворона, живущего в коммунальной квартире со старой при старой хозяйкой, которую он помнит ещё гимназисткой. И вот она умирает, а на самом деле это убийство. И правду подозревает только ворон. Короче говоря, это был детектив с сыщиком, в котором являлась птица. Мне показалось, что это повесть, которую можно записать и кому-то показать. сюжет, даже интересный, это совсем еще не повесть, в чем я очень скоро убедился. Одно дело – картинки, возникающие в воображении, и совсем другое – текст на бумаге. Для текста нужны слова, и не какие-то, а правильные. Потому что история, рассказанная неправильными словами, никогда не оживет. Она будет похожа на музей восковых фигур мадам Тюссо. Я не понимал, какие-то должны быть слова. И как их составлять вместе, чтобы текст ужил, но почувствовал, что у меня не получилось. И в следующий раз взялся за писательство, когда стал почти вдвое старше. Всё это время, 20 лет я учился работать со словами в самой лучшей школе литературного перевода. Плохих писателей по понятным причинам на другие языки обычно не переводят. Поэтому учителя у меня были отменные. Я смотрел и сравнивал, как они выстраивают фабулу, как при помощи всего лишь букв создают живых людей, как сталкивают их друг с другом и происходит эмоциональная вибрация, воспринимаемая читателем. Не подумайте, что я специально стал литературным переводчиком, дабы со временем превратиться в прозаика. вовсе нет. Мне просто доставляло удовольствие перебирать слова, пока не найдётся самое точное. И нравилось на время превращаться не просто в другого человека, о другого человека, писателя. Для того, чтобы перевод, скажем, Юкио Мисимы получился хорошим, нужно сначала ощутить себя Юкио Мисимой. Поверьте, это не самое приятное состояние. Жivot начинает просить харакери. Вот к чему мы собственно и поучимся. В смысле не тому, как делать харакери, а тому, как перевоплотиться в другого писателя. В разных писателей не для того, чтобы им потом подражать, а для того, чтобы разобраться в их технике.